Глава 24. Новус Орда Секлорум Если бы кто-то увидел нас с Костомаровым со стороны, то мы, наверное, выглядели двумя провинциалами, увидевшими известную личность. Юра же выглядел, как всегда, открытым, бодрым рубахопарнем. Он вел себя так, будто ничего сверхъестественного не происходило. «Ну как вам здесь?» Уперев руки в бедра, Юра весело посмотрел на меня, потом на доктора. Не дождавшись нашей реакции, продолжил. «Понимаю, понимаю, вы шокированы. Очень надеюсь, что всеми этими машинами, а не мной». «Но как? Почему здесь? Зачем?» Мысли мои путались, я не знал, что же спросить в первую очередь. «Я все объясню. Гаринов успокаивающе поднял руки. «Читали, Жюля, верно? Двадцать тысяч лье под водой». Мы с доком синхронно кивнули. «Ну вот!» – радостно воскликнул инженер. «Представьте, что вы на Наутилусе, а я – капитан Немо». Док бросил взгляд на меня, а я на него. Наверняка мы подумали об одном и том же. Как и Юра. «Но помните и условия!» Юра снова подмигнул нам обоим. «Вы узнаете все тайны, но наше судно уже никогда не покинете». Дав нам несколько секунд, чтобы опомниться, он продолжил. «Начну от печки!» – улыбнувшись, мне уточнил. «То есть сначала». Хотя эта самая комната в некотором роде самая главная. Вот эти люки идут в самые недра нашей замечательной земли. До самой нефти. Но это я вам сказал, чтобы уже не возвращаться сюда. Прошу за мной, господа, товарищи. Самое интересное еще впереди. Гаринов уверенно направился к выходу, и мы с Костомаровым двинулись следом. «Как я и обещал, начну сначала», – не оборачиваясь вещал Юра, пока мы проходили очередной коридорчик. «Наша первая остановка – вольер». Запах это подтвердил, ведь он встретил нас быстрее, чем зрительный образ. А глазам было на что взглянуть. За решетками из массивных прутьев, каждой в своей клетке сидели звери. Те самые. Величественно лежащий волк, затем еще один, тяжело дышащий випрь. Медведя, правда, не было, но ну и слава богу. И так, приближаясь к клеткам, я чувствовал, как каждый волосок на теле поднимается. Инстинкты, наверное. В крайней клетке находился неизвестный мне представитель фауны. «Существо напоминало огромную черную мышь размером с поросенка. Глаза хищно сверкнули на меня. «Это главный солдат нашей охраны», – с напускной гордостью сказал Гаринов и указал рукой на зверя. «Знакомьтесь, тасманский дьявол, собственной персоной. Умеет наводить ужас почище, чем грозные собратья. Да вы и сами слышали. Да-да, не удивляйтесь, этот леденящий крик по ночам принадлежит именно ему». Я его, собственно, так и обнаружил. Ехал в поезде, слышу вой. Ну пошел разобраться, ничего оригинального. Юра еды заметно усмехнулся уголком рта. Осваивались в доме какого-то помещика, а у того целый зоопарк оказался. Ну ребята решили отвезти его в колхоз, а вой пригодится. Я, само собой, с ними договорился и забрал дьяволёнка. Костомаров задумчиво кивал, глядя то ли на экзотического зверя, то ли сквозь него. А глаза... Я украдкой взглянул на Юру, словно стеснялся его. «О, тут уже вся мощь науки», – Гаринов картинно воздел руки. «Был у меня один препаратик, жидкость, реагирующая на определенные магнитные поля. Доработали немного с товарищами, богата земля русская талантами, нашлись и химики. Берем мы, значит, это вещество, у нас вон там как раз мини-лаборатория». Я посмотрел за его рукой, которая указывала на металлическую дверь с замком. «Приходится замыкать. Оборудование нежное», – снова проявил чудеса чтения мыслей Юра. «То вот этот тасманский разбойник выскочит, как сегодня. Ну да вы знаете, думаю. То детки придут на зверей посмотреть, да полезут не туда». «Детки?» – мелькнула в моей голове и наверняка отразилось на лице. Но Юра в этот раз не обратил внимания и продолжил. «Видите вон те штуки? Он говорил о большой металлической рамке, где-то три фута на три, то есть метр на метр». Вся рамка была обмотана тонкими блестящими жилами проводов. Уже более толстым кабелем это устройство присоединялось к железному ящику, который ничем не выдавал своего предназначения и имел только один большой реостат и одну единственную кнопку. «Это генератор поля, настроенный на определенную частоту», – продолжил Гаринов, увлекая своим рассказом все больше и больше. Так вот… Вводим это вещество нужному зверю, затем облучаем его полем, и вуаля, глаза начинают светиться, трепещите. Правда, зверь потом какой-то сам не свой, словно одурманенный, но кто обратит на это внимание? Разве что Денис Егорович, которому этому не понраву. Кто бы мог подумать, охотник будет главным защитником животных. Он довольно засмеялся, а я стоял словно мальчишка, которому отец показывает устройство автомобиля. Я даже забыл про Кастамарова и про свои чувства к нему. «Это еще хорошо», – добавил Юра, – «что местные жители далеки от прогресса и чтут необычные природные явления, опасаются их. На всякий случай. Без этого было бы куда сложнее». «Раньше молнии почитали за ярость богов», – ставил я. «Но мне казалось, ты за научный прогресс, а сам используешь такие методы». «Как же ты прав, Митя?» – он с каким-то восхищением глядел на меня. Хоть я и материалист, но как тут не поверить в судьбу, приведшую именно тебя, насчет молнии ты в самую точку, к ним мы еще вернемся. Итак, я ответил на вопрос Как? Но вас теперь еще сильнее интересует вопрос, зачем? Костомаров не спеша отстукивал шаги по этому бестиарию, разглядывал генератор, словно посетитель музея, которому разговор гида не очень интересен. Однако Юра и не ждал от нас подтверждения. Вот здесь начинается все самое главное. Звери, как вы уже поняли, предназначались ли для того, чтобы обезопасить территорию нашей коммуны? Да, иначе не назовешь. Галинов на секунду задумался, но тут же, словно отряхнувшись, вернулся к привычному состоянию. Здесь очень удобное место, от глаз скрытое, для разработок подходит. Местные особой опасности не представляли, не все, по крайней мере. Кстати, большинство из живущих здесь как раз таки аборигены здешних лесов. Я больше опасался, что разболтают, дает слух куда-то повыше. Вроде бы ерунда, какие-то красноглазые кабаны и медведи, а вдруг какой ученый заинтересуется, да экспедицию притащит. Вот как ты, например. Поэтому действовали мы наверняка: все звери появлялись на кладбище, а место это сакральное для верующего человека. Тут как раз выход недалеко получается. Молнии шарахнули пару раз. Заметь, никого не трогали. Егерь наш замечательный как раз для этого был представлен. Он же избавлялся от капканов в первое время. Бывало еще пластины железные, обклеенные мехом вешали на бока наших чудовищ. Стрельнет крестьянин из берданки или даже вилами ткнёт, а не берется зверь. Ну как тут во что-то сверхъестественное не поверить? Даже профессор какой-нибудь решил бы, что мутация какая. А уж наш коренной житель и подавно почуял неладное. Не так давно еще лысый тот из вашей деревни приметил в лесу наших. «Думали уже пугнуть как следует. Ломал наши внешние антенны. Боялся, что ли их или нас?» Он сделал паузу в своем рассказе, видимо, давая нам время переварить информацию. Я же отметил в своем мысленном списке пункт с пропокойного Хуртинского. Значит, он просто обнаружил людей и чужеродные объекты в лесу. И воспринял это как еще одно вмешательство в его личный мир. «Прошу дальше», Юра жестом пригласил нас следовать за ним. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все комнаты этой базы, именно так мне виделось это место, были разными. Холодная гнетущая обстановка зверинца сменилась уютной гостиной. Да, именно гостиной. Несколько пухлых диванов, ковер на полу между ними. Стены отделаны красивыми деревянными панелями. Лампы освещения были скрыты за тканевыми абажурами, и свет был очень мягкий и уютный. В углу величественно стоял большой радиоприемник, с проигрывателем пластинок. На ковре трое мальчишек увлеченно складывали из конструктора какую-то штуку. На диване, шурша спицами, сидела симпатичная русоволосая женщина. Дети не обратили на нас внимания, а дама приветливо улыбнулась, словно мы виделись раньше. Юра махнул ей рукой, и мы пошли дальше. Следующая комната оказалась огромным складом. Консервные банки, бутылки, заколоченные деревянные ящики – «Всего очень много». «Печатляет?» — обернулся на ходу Юра. «Я думаю, вы уже догадались, что мы под землей. Не то чтобы очень глубоко, но достаточно, чтобы нас не обнаружить. Я хотел было что-то спросить, но нам явилась новая часть этой непонятной цитадели. На сей раз мастерская или даже цех. Просторное помещение. Одну из стен целиком занимал металлический верстак. На нем я увидел радиостанцию, американскую. Я читал про нее в журнале «Популярная механика». Хотелось бы сказать, что верстак был завален деталями и инструментами, но там царил порядок. Не идеальный, а рабочий. Где-то моточек проволоки, рядом кусачки, гудит какой-то прибор. Кажется, осциллограф. Прямо посреди этого рабочего пространства на массивной платформе на колесиках стоял очередной аппарат неизвестного назначения. «Здесь я работаю», – с хозяйской гордостью Юра обвел рукой комнату. «Тут проводим ремонт оборудования, бывает новые штуки, собираем». Вот радиостанция есть для связи. С усиленной антенной могу связать почти с кем угодно. Например, со Зверевым. Единственное неудобство, что Денису Егорочу приходится аккумулятор таскать на подзарядку. Я тут же вспомнил антенну на доме у егеря. «Это вот», Юра показал на аппарат посреди комнаты, «блок нашей электролопаты». Он с удовольствием вобрал в себя наше с доктором удивление и засмеялся. «Наши ее так прозвали». На самом деле наша электролопата – это звуковая пушка. Колебания определенной частоты дробят землю почище любого экскаватора. Спросите, куда деваем землю? Загляните-ка сюда. Он подошел к дальней стене, потянул за какую-то ручку, и оказалось, что вся стена – это огромная сдвижная дверь. За ней стояло нечто напоминающее большой в человеческий рост пылесос. Рядом лежали толстенные шахтные рукава. Догадались? Подмигнул нам Гаринов. «Вот этой штукой мы просто выдуваем землю наверх». Открылась и тайна зловещих курганов, о которой вскользь упоминал кто-то из пациентов Дока. Кстати, видите вот эту схемку на стене? Вон там, над настольной лампой. К деревянному щиту был пришпилен большой бумажный лист, на котором был начерчен круг, разделенный внутри на части различного размера. Каждая часть была пронумерована, а на свободном от рисунка части листа была дана их расшифровка. Это оказался план Юриной лаборатории. Теперь мне все это не казалось базой. Круговая планировка очень удобна, пояснил Гаринов. Вот, например, эта комнатка в центре, та самая с люками. И раз я рассказал вам про наш звуковой бур, то стоит объяснить, зачем она. Эта комнатка. Юра отошел от верстака, немного прошелся, глядя себе под ноги, словно актер, готовящийся войти в роль. Гаринов неожиданно стал серьезен, в голосе появилась небольшая хрипотца но скорее от уверенности, чем от волнения. Этим буром мы добираемся до нефтянисущих слоев, и вы, наверное, думаете, что мы качаем эту так называемую черную кровь земли для каких-то своих целей. Нет, он обвел нас внимательным взглядом. Мы, наоборот, оставляем ее там навсегда. Видя наше непонимание, пояснил: мы делаем ее ненужной. В воздухе повисла пауза. Док хмурился, мои же шестеренки или шарики, или что там у меня в голове, крутились так быстро, что я за ними не поспевал. Что все это значит? Как оказалось, что если воздействовать на нефть особым резонатором, то изменяются свойства этой жидкости, меняются качественные характеристики. Эти резонаторы как раз и опущены в те скважины в зале. Технически это уже не нефть, и добывать ее нет никакой надобности, а значит нужно готовиться жить без нее, «Новус орда секлорум. Новый порядок веков». «Но...» Я был обескуражен. «Юра, зачем? Это же... Твоя страна». «Вот, кстати, откуда проблемы на Буровых». «Причины, друг мой, МИД...» Юра усмехнулся, снова подошел к верстаку и прислонился к нему. «Я понял, у тебя на родине. В США».